Глава 21 Земная Федерация, система Ориона Планета Рапсодия, Красная Зона, она же Инферно Неизвестное место в предгорьях Скалистых Гор Кажется, дерьмовое настроение – мой постоянный спутник на полигоне Причем, когда думаешь, что дерьмовее оно стать уже не может – Рапсодия подкидывает очередную ситуацию, после которой хочется то ли нажраться, то ли повеситься. Так и сейчас. Стоило встретить нормальных людей, как один из них оказался психопатом-ксенопоклонником, одержимым выведением гибридной сверхрасы, а вторая, вторая, кажется, все совсем не так поняла. Если на вихо мне, по большому счету глубоко насрать, то Скайлер... Дерьмо. Возможно, не стоило просто так уходить. Возможно, стоило попытаться донести до лесных братьев, что за птица Виху, что у него за душой и в прошлом. Хотя, да черт побери, на самом деле нет. Не располагала ситуация к тому, чтобы устраивать революцию в отдельно взятом бункере. И так выскочил на одной внезапности и везении. Но и новая ментальная фишка помогла, спору нет. Насколько я понимаю, психоспособности в той или иной мере есть у всех лесных братьев, но настолько развитыми обладал только Вихо. Не удивлюсь, если он их у себя специально прокачивал, и боюсь предположить, что для этого могло потребоваться. А тут я такую демонстрацию устроил с Ингваром. Походу, это их и напугало. В общем, действительно, на голой удаче выехал. А начиная тому что-то объяснять, вышли бы ребятки из ступора, схлопотал бы стрелу в голову, и привет. Так что, наверное, все правильно. Эх, хреново, что со Скайдер все так получилось. Крайне хреново. Хотелось бы по-другому, но ладно. Что сделано, то сделано, а что не сделано, то соответственно не сделано. Ага. Элис, доложи обстановку. Панель дополненной реальности мигнула, и в углу появилось изображение моей помощницы. Сейчас она выбрала образ на ее взгляд наиболее подходящий обстоятельствам: полевая форма войск Федерации, стрелковые очки, кепи с длинным козырьком, волосы собраны хвост. Позерка, блин. Можно наряды не менять, тем более виртуальные. Но вообще это к добру, в последнее время слышал только голос Элис, тусклый практически лишенные эмоций. Нейросеть берегла ресурсы, а если сейчас не жалеет их на визуализацию, значит наши дела начинают налаживаться. Адаптация биокомпьютера полностью завершена. Успешно. Работаю над расшифровкой и адаптацией новых алгоритмов. Попыток перехвата контроля больше не фиксируется. Фаервол я продолжаю поддерживать, но исключительно на всякий случай. Биологическим показателям до полной нормы далеко, но это последствия введения вируса. В целом же все гораздо лучше, чем в последнее время. Антидот работает, вирусные клетки прекратили распространение. Фиксирую увеличение выработки полезных веществ в организме. Как понимаю, следствие начала работы биоботов. Биоботов? Не понял я. Назвать то, что попало в организм вместе с кровью Шарбара на ботами в полной мере я не могу, но механизм действий очень схож. Я решила называть их биоботами. Как по мне, вполне подходящее название. Принял, согласен. Биоботы, подумать только. Мать твою, теперь во мне еще и биоботы живут. Счастье-то какое. Позвольте представиться, Алтай, человек общежития. Охренеть можно. В целом считаю изменения позитивными. Ресурсов хватает для активации всех функций нейропроцессора и тактического блока. Энергия в норме. Отвлекла меня от бредовых мыслей Элис. Будто, чтобы подтвердить свои слова, нейросеть вывела энергетическую шкалу на панели интерфейса. И правда, текущий показатель находился в зеленой зоне. Тем не менее, я бы рекомендовала пройти полное обследование организма по прибытию в цивилизованные места. Но есть нюанс. Любое глубокое исследование покажет наличие народных элементов – биокомпьютера и биоботов. Скорее всего, к тому же результату приведет установка улучшений. Рекомендация – изменить достройку диагностического модуля или использовать постфильтр. который будет в реальном времени обрабатывать показания и отдавать все эти измененные данные. Ого, понятно. Я огляделся. Постфильтр это хорошо, конечно. Хоть я ни хрена и не понял, но сильно сомневаюсь, что у Сандерса или в зеленой зоне мне дадут ковыряться в их оборудовании. Ладно, сейчас это не имеет никакого значения. Будем решать проблему по мере их поступления. Нужно найти спокойное место, чтобы экипироваться. В таком виде я себя чувствую голым. Но сначала нужно бы свалить подальше от базы этих, блин, техновикингов. Ты сказала, что сохранила трек. Можешь наложить его на оффлайн-карту и проложить маршрут? Так точно. Элис кивнула. Выполняю. В интерфейсе появилось новое полупрозрачное окошко с частью карты. Путь, который мне пришлось пройти с мешком на голове, подсвечивался красным пунктиром. Хорошо. Задача — изучить карту и отыскать наиболее подходящий путь в оранжевую зону. Для прокладки наиболее безопасного маршрута мне придется подключиться к сети». Тут же отозвалась Элис. «Нет», – вскинулся я. «Рано, я пока не хочу оживать. Используя оффлайн-данные. Наверняка же в твоих архивах есть информация о стационарных опасностях, вроде той же мозгокрутки, и о наиболее опасных маршрутах с точки зрения скоплений или миграции ксеносов. Строй маршрут, исходя из этой информации». «Слушаюсь». Элис кивнула, исчезла. Я вздохнула. Да, была бы со мной Скайлер, все было бы намного проще. С ее опытом и знанием здешних мест мы бы добрались до предела гораздо быстрее. Но, увы. Где-то в глубине души мое второе «я» ехидно отметила, это далеко не главная причина, по которой я бы хотела, чтобы Скайлер была рядом, но я велел ему заткнуться. Мало мне Элис и Скалопенры, Еще внутренний голос будет умничать. Окружающая местность мне не нравилась. Я быстрым шагом шёл по ущелью, с обеих сторон нависали скалы, Я в любой момент ожидал нападения. Если у Виха здесь есть часовые... Черт, да на меня здесь даже нападать особо не надо. Достаточно скатить камушек побольше. Был космодесантник, осталось мокрое место. Даже напрягаться не нужно. Поскорее бы отсюда выбраться. Из головы не выходили слова Скайлер. Если мы увидимся еще раз, я тебя убью. Вот что я и такого сделал. Я ведь и даже никого не убил. Даже Грёбаного Виха, которому мне до сих пор очень хочется открутить голову. Даже Ингвара, который напрашивался с самого момента знакомства. Откуда, блин, такая ненависть? Неужели они там все на полном серьёзе вихо избавителем считают? Да, запущено все. Еще и эти постоянные раб-системы, цифровой раб. Нехило он им там мозги, походу, промывает. Лудиты, блин. Готов спорить, что все это лишь для того, чтобы его подданные не разбежались. Царёк. Засел себе в бункере, опыты ставит. Черт, даже не поймешь, чего у него больше, нереализованных научных амбиций или жажды власти? Вроде бы и власть так себе. Сколько их там, лесных братьев-то? Но власть. Походу, пока Виха там у себя на прерии, по руинам, а ксеносов прятался. Башкой двинуться успел основательно. Ксеносы — высшая форма жизни. Или, как он там выразился. Надо ж до такого додуматься, а? Дорога внезапно сделала крутой поворот. Я продрался сквозь кусты, а потом скалы расступились. Я оказался на краю каменистого склона. Отсюда неплохо просматривались окрестности, но и я был как на ладони. Уйдя в сторону, я присел за большим камнем, осмотрелся и скинул рюкзак. Элис, что там за сканер у нас такой появился? Обратился к нейросете. Хорошо бы его сейчас активировать. Не хотелось бы, чтобы погоня застала меня с голой задницей. Активирую, отозвалась Элис, и я снова испытал это странное ощущение. Как будто у меня появился дополнительный орган чувств, более чуткий, чем слух, и более информативный, чем зрение. Причем работала эта штука настолько интуитивно, что мне не составило никаких проблем понять, как ей пользоваться. Я потянулся мысленным щупальцем в одну сторону, в другую. Ничего, абсолютно никакой активности. «Какая дальность действия у этой штуки?» – поинтересовался я. «На пике была около 200 метров, сейчас 50. По-моему, сканер можно раскачивать». Чем чаще и дольше мы пользуемся сканером, тем мощнее он становится. Но потребление энергии слишком высокое для того, чтобы пользоваться им постоянно. Так что я рекомендовала бы поспешить. Я уже представивший себе постоянно работающий детектор, прощупывающий всё вокруг меня на предмет нахождения любых форм жизни в радиусе 200 метров, расстроенно вздохнула. Ну вот, никогда не бывает так, как хочется. Ладно, поспешить, так поспешить. Я сам предпочел бы свалить подальше. из зоны досягаемости лесных братьев. Остегнув от рюкзака боевой костюм, я принялся облачаться, поглядывая на постепенно уменьшающуюся шкалу энергии. «А что не так с энергией, Элис?» – спросил я, сражаясь за стёжками костюма. «Виха же вроде рассказывала, что теперь все будет тип-топ. Да и ты подтвердила, что все в норме». Все действительно в норме. Но это не означает, что вы, босс, превратились в вечный двигатель. Биоботы адаптируют органы к нагрузкам и увеличивают синтез полезных веществ». Но они не могут их получать из ниоткуда. Если вы хотите активно пользоваться функциями биокомпьютера, вам нужно как можно больше и чаще употреблять высокоэнергетические продукты. То есть я все время теперь буду жрать как не в себе. Перевел я сказанное Элис на общий человеческий язык. Нормы потребления пищи и жидкости увеличатся. Да, подтвердила Элис. Это тоже нужно учитывать. Также вы можете принимать разного рода препараты и стимуляторы. Благодаря биоботам. Их вредное воздействие значительно снижается, но переусердствовать нельзя, побочные эффекты могут иметь накопительный характер. «Прекрасно!» — фыркнул я, распихивая по подсумкам, боеприпасы и предметы первой необходимости. «Кстати, а что там вообще за функции такие новые? А то я парочкой даже воспользоваться успел. А что на такое, так и не понял». Вместо ответа Элиса вывела на панель список. К перечне функций биокомпьютера добавились еще три. Я пробежал взглядом по строчкам и хмыкнул.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 В целом, полезно, полезно, особенно учитывая, что функции биокомпа не зависят от стабильной работы имплантов. И даже если импланты вдруг вырубят электромагнитным импульсом, у меня найдется несколько сюрпризов. Мне пришел в голову интересный вопрос. Я поспешил задать его на аэросети. Элис, эти способности появились у нас после заражения ксеновирусом. Правильно я понимаю? Совершенно верно. При этом, насколько я понимаю, в биокомпьютер они были заложены изначально. Заражение лишь... разблокировала возможность их использования. Забавно. А почему мы получили именно эти способности, а не какие-нибудь другие? Для нейросети, похоже, вопросов без ответов не существовало. Разблокировка тех или иных способностей зависит от типа используемых биоботов. Вместе с кровью морфа мы получили именно этот тип, благодаря чему были разблокированы именно эти способности. Интересно, интересно. Я натянул шлем и опустил забрало. Кажется, готов. Вы чем-то озадачены, босс? «Да, вот и есть у меня вопрос один, да». Я закрепил на спине пульсар и возился теперь с ремнем спектра. «Откуда у Шарбора? а по словам Дока мы получили именно его кровь, вообще появились ментальные способности? Я бы понял, если бы такой набор был, ну, не знаю, у Дементра, например. Но Шарбор, даже не Ксенос, а обычная морфировавшая псина, стопроцентно боевой морф, ударное мясо, откуда у него пси? Кажется, этот вопрос застал врасплоху даже Элис». «Вероятно», — проговорила нейросеть после паузы. «Шарбор был заражён именно этим набором биоботов. Это произошло либо случайно, либо намеренно», — кивнул я. «Ага, например, чтобы сделать шавку практически разумной и получить таким образом огромных и тварей, преданных хозяину и способных с ним общаться. Неплохое подспорье для выживания в Инферно. Ай да Вихо, ай да, сукин сын!» Закончив с экипировкой, я достал флягу, Сделал несколько глотков и еще раз активировал пси-сканер. «Чисто. Странно-странно. Я на месте Виха выслал бы погоню. Учитывая, что лесные братья знают эту местность куда лучше меня, а также то, что даже несмотря на свои новые ментальные погремушки, я вряд ли справлюсь в прямом бою с той же Скайлер. Не говоря уже об Ингваре. Догнать и схватить меня для них не составит труда. Так почему же нет хвоста? До сих пор не оправились от происшедшего?» Может, Вихо, видевший пик моих способностей, посчитал погоню слишком опасной? Или... Или он боится, что до того, как меня убьют, я расскажу его людям, под каким ублюдком они ходят. Вот в третье я, пожалуй, больше поверю. Хотя... Он же мог послать морфов. Так, нахрен, нужно отсюда валить и поскорее. Со своим братом по крови Шарбаром и его родственничками я точно дело иметь не хочу. Особенно, когда их дело будет заключаться в том, чтобы порвать меня на сотню маленьких алтаев. Нет, спасибо, я пас. Элис, что с маршрутом? Маршрут проложен. Голосом навигационного устройства отозвалась Элис. До пункта назначения 18 километров. Расчетное время в пути 4 часа. 4? Да нет уж. Постараемся сократить. Чем быстрее я окажусь подальше от этого места, тем спокойнее буду себя чувствовать. Погода способствует. Самочувствие лучше, чем когда-либо в последние дни. Настроение полное дерьмо. В общем, все факторы, необходимые для того, чтобы как следует поиздеваться над организмом, в наличии. Я поправил ремни рюкзака, потуже затянул фиксатор шлема и, перевесив спектр по патрульному, двинулся по дороге, уже с третьего шага переходя на бег с трусой, постепенно перерастающий в бодрую рысь».